Это был очень полный человек. Он читал газету и колыхался. При взгляде на него становилось явным то колыханье, которым, как и солнцем, было пропитано и залито все купе. Женя разглядывала его сверху с той ленивой аккуратностью, с какой думает о чем-нибудь или на что-нибудь смотрит вполне проспавшийся, свежий человек, Оставаясь лежать только от того, что ждет, чтобы решение встать, пришло само собой без его помощи, ясное и непринужденное, как остальные его мысли. Она разглядывала его и думала, откуда он взялся к ним в купе. И когда это успел он одеться и умыться? Она понятия не имела об истинном часе дня. Она только проснулась, следовательно, утро. Она его разглядывала, а он не мог видеть ее, палате шли наклоном вглубь к стене. Он не видел ее, потому что и он поглядывал изредка из-за ведомостей вверх, вкось, бок, и когда он поднимал глаза на ее койку, их взгляды не встречались. Он либо видел один матрас, либо же, но она быстро подобрала их под себя, и натянула ослабнувшие чулочки мама в этом углу она убралась уже и читает книжку отраженно решила женя изучая взгляды толстяка а Сережи нет и внизу ты где же он и она сладко зевнула и потянулась страшно жарко поняла она только теперь и с голов Заглянула на полуспущенное окошко. «А где же земля?» — ахнула у ней в душе. То, что она увидела, не поддается описанию. Шумный орешник, в который вливался змеясь их поезд, Стал морем, миром, чем угодно, всем. Он сбегал яркий и ропщущий, Вниз, широкой отлогой и измельчав, сгустившись и замглясь, круто обрывался, совсем уже черный. А то, что высилось там, по ту сторону срыва, походило на громадную какую-то всю в кудрях и в колечках зелено-палевую грозовую тучу, задумавшуюся и остолбеневшую. Женя затаила дыхание и сразу же ощутила быстроту этого безбрежного, забывшегося воздуха, и сразу же поняла, что та грозовая туча — какой-то край, какая-то местность, что у ней есть громкое горное имя, раскатившееся кругом, с камнями и с песком сброшенное вниз в долину, что орешник только и знает, что шепчет и шепчет его «Тут и там, и там, вон только его!» это «Урал?» — спросила она у всего купе, перевесясь.